Подушки, что лежали на кровати, на Кате, на месте, оказались располосованными двумя ножевыми ударами. «Пусти!» — шипел преступник. «Пусти, сволочь! Больно!» Он пытался лягнуть Павла, но тот легко удерживал его за руку и отстранялся от ударов. Преступник был в маске, в натянутом на лицо капроновом чулке. Точно таком, что был на физиономии того, кто стрелял когда-то, кажется, сто лет назад. Стрелял в Катю на страстном бульваре. Паша изловчился и свободной рукой содрал с противника маску. Белые волосы рассыпались по плечам. Павел повернул преступника лицом к Джейку и Кате. Они. Увидели лицо искаженное от злобы и боли. Это была Маша. «Катя, вызывай милицию», — скомандовал, удерживая руку преступницы Павел. «Ненавижу», — прохрипела Мэри. «Павел, мы втроем сидели в номере «Люкс», который раньше занимал Фомич». Джейк расположился в кресле. Он надел рубашку и ботинки. Лицо его было румяным. И не скажешь, что ему под семьдесят, что он провел бессонную ночь рядом со мной в засаде, что он безнадежен, и американские чудо-врачи оставили ему от силы месяц лейкемия. Напротив него в кресле сидела Катюша Калашникова. Она выглядела нездорово. Деловой костюм измят, под глазами залегли тени, Сейчас она смотрелась старше, чем на свои 30 с чем-то там лет. Шел четвертый час ночи. Машу Маркелову полчаса назад увезли милиционеры из Чехова. Утром я обещал явиться к следователю и рассказать ему обо всех обстоятельствах дела. А сейчас моего рассказа ждали Катя, моя клиентка, и мистер Огар, миллионер и хозяин наследства. Это повествование было нужное мне. Во-первых, я хотел проверить себя. Во-вторых, кое о чем узнать у Кати и Джейка. Я откашлялся. Чашка крепкого кофе, а еще лучше полстакана водки, мне бы сейчас, равно как и всем присутствующим, не помешало. Но я, увы, не вожу с собой в багажнике восьмерки ни кофе, ни кипятильника, ни водку. Ходить же по номерам и выпрашивать у парашютиста водку или кофе сейчас под утро было бы все же как-то неприлично. Я прошелся взад-вперед по комнате, Катя и Огар не сводили с меня глаз. «На самом деле, — сказал я, — стал подозревать Мэри по-настоящему еще сегодня, то есть вчера». Утром, когда ее соседка по лестничной клетке сказала мне, перед пожаром в квартире Маши, помимо ее самой, господина Дичкова и Фомича, присутствовала еще какая-то женщина. Затем эти подозрения подтвердил ваш Екатерина Сергеевна супруг. «После того, как вы...» «Вы», я подбирал подходящее слово, «вы поругались». «Я побежал вслед за ним». И у дверей Балчуга спросил его, кто, кроме Маши, оставался в ее квартире в ту ночь. И ваш супруг сказал мне, Фомич и какая-то незнакомая особа. Лицо Кати исказило гримаса. Ей явно было неприятно упоминание господине профессоре. Я ходил по комнате, так мне лучше вспоминалось и рассказывалось. Это было бы со стороны Маши, подумал я тогда, прекрасным ходом, если она преступница, конечно, чтобы замести следы и отвести от себя подозрения, устроить в собственной квартире пожар и уничтожить в огне кого-то постороннего. Какой спрос с мертвого? Наверное, Маркелова поступила в тот вечер так. Сперва выгнала господина Зичкова. Мне почему-то кажется, что она вертела мужиками, как хотела. Между прочим, заметил я. Затем, через некоторое время, она отослалась из квартиры под каким-то предлогом, ну, скажем, спровоцировав ссору и Фомича, и осталась наедине с неизвестной женщиной. Затем напоила ее до бесчувствия. Уж в чем-чем, а в этом опыта Маши не занимать. А когда бедная незнакомка отключилась, предстоит еще, кстати, выяснить, кто она, Маркелова переодела ее в свою одежду, затем уложила на собственную постель».